то танцевали под собственный аккомпанемент истово и яра, как перед смертью, и снова становились в круг те семеро, вернее, шестеро и седьмой. Сандрожа то и дело выходил из круга, дрова подбрасывал в огонь, и жарко-жарко горел костер. Решили спеть последнюю песню. Потом еще, еще одно на прощание, все не унимались и снова собрались в круг